Тогда я постучал в дверь кулаком. «Иду!» — раздался голос в коридоре, и дверь открылась. На пороге стоял худой, бледный человек с усами подковой, в черной кожаной жилетке поверх грязноватой рубахи на выпуск. Мне сразу померещилось в нем что-то транселиванское, хотя для вампира у него был, пожалуй, слишком изможденный вид. Но я вспомнил, что Азирис — толстовец. Возможно, такой был физический эффект опрощения.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 укрепленными по бокам так, чтобы посылать отражение огонька друг в друга. Рядом с журнальным столом стояло желтое кожаное кресло. Я подошел к Калькову ближе. Внутри была кровать, накрытая стеганым покрывалом. На ней висел черный бонитовый телефон сталинской эпохи, окруженный нимбом карандашных записей. Рядом была кнопка звонка, вроде тех, что я видел на лестнице. Азирис лежал на боку, сложив стопу одной ноги на колено другой, словно тренируя ноги для позы лотоса. На нем был старый хлопковый халат и большие очки. Его голова и лицо напоминали лысеющий кактус. Такой тип простительности можно получить, если сначала постричься наголо, а потом неделю не бриться, отпуская щитину на щеках и голове одновременно.